Что же мешало вам вести себя точно так же с сэром Филиппом? Он баронет, его знатность, богатство и связи не счита вашим. Если говорить о душе, то он поэт, он пишет стихи, на что вы, позволю себе заметить, не способны при всем вашем уме. Но у него нет той силы, той власти, о которой я говорю, и ее не может заменить ни богатство, ни знатность, ни титул, ни стихотворство. Все это легковеснее пуха и нуждается в прочной основе. Будь он солиднее, рассудительнее, практичнее, я бы относилась к нему лучше. Вы с Генри всегда бредили поэзии еще девочка, вы загорались от каждой строки. Ах, дядюшка, в этом мире нет и не будет ничего прекраснее и драгоценнее поэзии. Так богу ради, выходите замуж за поэта. Укажите мне его». «Сэр Филипп? Какой же он поэт? Он такой же поэт, как и вы!» Сударыня, вы уклоняетесь от ответа. «Вы правы. Я бы хотел изменить тему разговора и буду рада, если вы мне поможете. Нам незачем ссориться и выходить из себя». «Выходить из себя, мисс Килдер? Интересно, кто же из нас выходит из себя?» «Я пока креплюсь. Вы хотите сказать, что я уже вышел из себя? Если так, то вы просто дерзкая девчонка». — Видите, вы уже бронитесь. — Вот именно. С вашим длинным языком вы даже Иова выведете из терпения. — Да, пожалуй. — Прошу вас без легкомысленных замечаний, мисс. Здесь нет ничего смешного. Я намерен разобраться в этом деле до конца, потому что здесь что-то нечисто, для меня это несомненно. Сейчас с для вашего пола и возраста откровенностью вы описывали человека, который, по-вашему, был бы вам подходящим мужем. «Вы что, списали этот образец с натуры?» Шерли открыла было рот, но вместо того, чтобы ответить, вдруг густо покраснело. Эти признаки смущения вернули мистеру Симпсону всю его смелость и самоуверенность. «Я требую ответа на мой вопрос», — проговорил он решительно. «Это исторический образ, дядюшка, списанный со многих оригиналов». Со многих оригиналов, боже правый. Я много раз влюблялась. Какой цинизм! В героев разных народов. Еще что скажете? В философов. Вы сошли с ума. Не трогайте колокольчик, дядюшка, вы испугаете тетю. Бедная ваша тетка, иметь такую племянницу. Однажды я влюбилась в Сократа. «Хватит шуток, сударыня! Я восхищаюсь Фемистоклом, Леонидом, Эпоминондом. Мисс Килдер! Пропустим несколько веков. Вашингтон был некрасив, но он мне нравился. А теперь... Ага, что же теперь? Если забыть фантазии школьницы и обратиться к действительности... Вот-вот, к действительности, сейчас вы откроете, что у вас на уме, сударыня» и признаться, перед каким алтарем я сейчас молюсь? Какому идолу поклоняюсь в душе? Признавайтесь, только, пожалуйста, поскорее. Время идти к столу, а исповедаться вам все равно придется. Да, я должна исповедаться. В моем сердце слишком много тайн, я должна их высказать. Жаль только, что вы мистер Симпсон, а не мистер хелстон Он бы отнесся ко мне с большим сочувствием. Сударыня! Здесь важны здравый смысл и здравая осмотрительность, а не сочувствие, сантименты, чувствительность и тому подобное. Вы сказали, что любите мистера Хеллстоуна? Это не совсем так, но довольно близко к истине. Они очень похожи. Я желаю знать имя и все подробности. Они действительно очень похожи. И не только лицами. Это пара соколов. Оба суровы, прямо, решительны. Но мой герой сильнее. Ум его глубок, как океанская пучина. Терпение неистащимо, мощь непреоборима. Напыщенный вздор. Еще скажу, что временами он бывает безжалостен, как зубцы пилы, и угрюм, как голодный ворон. Мисс Килдер, этот человек живет в Брарфилде? Отвечайте. «Дядюшка, я как раз хотела сказать, его имя уже трепетало у меня на кончике языка. «Говори же, дитя мое!» «Хорошо сказано, дядюшка, говори же, дитя мое, как в театре. Ну так вот, в Англии безбожно поносили этого человека, но когда-нибудь его встретят криками восторга, однако он не возгордится от похвал, так же, как не пугался яростных угроз». Я же говорил, что она сошла с ума. Так оно и есть. Мнение о нем будет меняться в нашей стране без конца, но он никогда не изменит своему долгу перед Родиной. Полно, дядюшка, перестаньте горячиться. Я сейчас скажу вам его имя. Говорите, а не то я. Слушайте. Его зовут Артур Уэлслей, лорд Веллингтон. Мистер Симпсон в бешенстве вскочил, вылетел из комнаты, но тотчас вернулся и снова шлепнулся в свое кресло. — Сударыня, вы должны мне сказать одно. Можете ли вы с вашими убеждениями выйти за человека беднее вас и ниже вас? — Ниже меня? Никогда. — Значит, вы собираетесь выйти за бедняка? — взвизгнул мистер Симпсон. — Кто вам дал право спрашивать меня об этом? — Но Я должен знать. Таким способом вы ничего не узнаете. Я не желаю, чтобы моя семья была опозорена. Желание здравое. Не отступайте от него. Но, сударня, это зависит от вас. Нет, сэр, потому что я не из вашей семьи. Вы от нас отрекаетесь? Просто я не терплю деспотизма. За кого вы собираетесь выйти замуж? Отвечайте, мисс Килдер. Уж, конечно, не за сэра Уинна, потому что я его презираю, И не за сэра Филиппа, потому что его я могу только уважать. Кто же у вас на примете? Четыре отвергнутых жениха. Нет, такое упрямство поистине невозможно. На вас кто-то дурно влияет. Что вы хотите этим сказать? Есть слова, от которых у меня закипает кровь. Дурно влияет. Что это еще за старушечи сплетни? Вы молодая, знатная леди... — Я в тысячу раз лучше. Я честная женщина и требую, чтобы со мной так и обращались. — А знаете ли вы, — зашипел мистер Симпсон, весь побелев и с таинственным видом придвигаясь к Шерли, — известно ли вам, что все соседи в округе судачат о вас и вашем обанкротившемся арендаторе, об этом иностранце Муре? — В самом деле? — Да, ваше имя у всех на устах. Что ж, оно делает честь устам, которые его произносят, и я буду рада, если оно их облагородит. Неужели это он на вас влияет? Во всяком случае, скорее он, чем все, кого вы расхваливали. И это за него вы собираетесь замуж? А что? Он хорош собой, мужествен, властен. И вы говорите это мне в глаза о каком-то фламандском проходимце, о низком торгаше. Он талантлив, предприимчив, решителен, у него государственный ум и осанка повелителя. И она открыт его восхваляет, без страха и без стыда. Имя Мура только так и можно произносить, без стыда и без страха, потому что Муры честны и мужественны. Она сумасшедшая, я же говорил». Вы мне досаждали, пока я не вспылила, терзали меня, пока не вывели меня из себя. Этот муж, братец-воспитатель моего сына, неужели вы позволите какому-то репетитору называть вас сестрой?» Глаза Шерли, обращенные на мистера Симпсона, сверкнули и засияли. «О нет, ни за что!» — воскликнула она. Даже если мне предложат королевство или еще сто лет жизни, этому не бывать. Но вы не сможете отделить мужа от его семьи. Ну что ж из этого? Значит, мистер Луи Мур будет вашим братом. Мистер Симпсон, мне до смерти надоел весь этот вздор. Я больше не хочу его слышать. Мы с вами по-разному мыслим, у нас разные цели, и мы поклоняемся разным богам». Одно и то же мы видим с неодинаковых точек зрения и мерим неодинаковыми мерками. Похоже, что мы вообще говорим на разных языках. Давайте лучше расстанемся». «Я говорю это потому, что вы мне ненавистны», — продолжала она со все возрастающим волнением. «По-своему, вы человек неплохой и, может быть, искренне желаете мне добра, но мы никогда не поймем друг друга. Мы всегда будем говорить о разных вещах. Вы досаждаете мне всякими пустяками, выводите из себя мелочные тирании, бесите придирками». Что же до ваших ничтожных принципов, ограниченных правил, жалких предрассудков, предубеждений и догматов? Оставьте их при себе, мистер Симпсон. Ступайте и принесите их божеству, которому поклоняетесь. Мне они не нужны, и я не хочу о них даже знать. Мне сияет иной свет, у меня иная вера, иная надежда, иная религия». «Иная религия? Значит, она еще и не христианка?» да. У меня иная религия. Я не верю в вашего бога. Не верите в бога? Ваш бог, сэр, это светское общество, так называемый свет. Для меня вы тоже не христианин, а идолопоклонник. Я полагаю, вы поклоняетесь идолам по своему невежеству. Во всяком случае, вы слишком суеверны. Ваш бог, сэр, ваш великий ваал, ваш догон с рыбьим хвостом, Предстает передо мной, как злой демон. Вы и вам подобные возвели его на трон, Увенчали короны, вручили ему скипетр. Но смотрите, как отвратительно он управляет миром. Его любимые занятия устраивать браки. Он связывает юность с дряхлостью, Силу с ничтожеством. Он воскрешает вновь все извращенные жестокости мизенция И соединяет мертвецов с живыми. В его царстве властвует ненависть, затаенная ненависть. Отвращение, скрытое отвращение, измены, семейные измены, порог, глубокий, смертельный, домашний порог. В его владениях у родителей, которые никогда не любили, растут никого не любящие дети. Со дня рождения они пьют желчь разочарования и дышат воздухом, душным от лжи. Ваш Бог устраивает браки королей, взгляните же на ваши королевские династии. Ваше божество — это божество заморских аристократов но попробуйте разобраться в голубой крови испанских монархов. Ваш бог — это французская гименей. Но что такое семейная жизнь французов? Все, что окружает вашего идола, обречено на гибель, все врождается и мельчает под его властью. Ваш бог — это замаскированная смерть. Какие ужасные слова! Вы не должны больше общаться с моими дочерьми, мисс Килдер. Подобная близость для них опасна. Знай я раньше, но я думал, вы просто самосбродны. Никогда бы не поверил. Зато теперь, сэр, надеюсь, вы уяснили, что вам заботиться о моей судьбе бесполезно. Чем больше вы стараетесь, тем хуже. Вы сеете ветер, но пожнете бурю. Я смету паутину ваших замыслов, чтобы она мне не мешала. Решение мое твердо, и вы не сможете его поколебать. Свою руку я отдам лишь тогда, когда мне прикажут сердце и совесть, и только они. Поймите это, наконец!» Мистер Симпсон был озадачен. «В жизни ничего подобного не слыхивал», — бормотал он. «Со мной никто не осмеливался так говорить. Никто и никогда в жизни...» «Вы совсем запутались, сэр. Лучше вам уйти. Или мне?» Он поспешно встал. «Надо немедленно уезжать. Прочь из этого дома. Мы сегодня же уедем». «Не торопите, тетя и кузин. Дайте им немного времени». «Нет, довольно разговоров. Она просто не в себе». Он дошел до двери, вернулся за своим платком, уронил табакерку. Высыпал все ее содержимое на ковер, споткнулся и чуть не упал на варвара, который лежал поперек дорожки. Доведенный до предела, мистер Симпсон в отчаянии послал к черту доброго пса, наградил нелестным эпитетом его хозяйку и выскочил из комнаты. «Бедный мистер Симпсон!» — проговорила Шерли про себя. «Оказывается, он не только слаб, но и груб. Ах, как я устала!» — прибавила она голова болит. Она преклонила голову на подушку и незаметно для себя задремала. Человек, который вошел в комнату четверть часа спустя, увидел, что она спит глубоким сном. После всяких тревог и неприятностей Шерли всегда прибегала к этому природному лекарству, и сон тотчас приходил на ее зов. Вошедший постоял над ней, потом позвал. — Мисс Килдер, Возможно, голос его совпал с каким-то сновидением, потому что Шерлин не испугалась и даже не совсем проснулась. Не открывая глаз, она слегка повернула голову, так что теперь стала видна ее щека, прежде закрытая рукой. Лицо у нее было розовое, счастливое, и на губах бродила легкая улыбка, но длинные ресницы были влажны. То ли она поплакала во сне, то ли еще до того, как заснула, уронила несколько слезинок, вызванных обидными словами мистера Симпсона. Ни один мужчина, а тем более женщина, как бы сильны они ни были, не в состоянии спокойно выносить несправедливость. Клевета или унизительные слова неной раз больно ранят беззащитную душу, даже если их слышишь из уст глупца. Шерли походила на ребенка, которого наказали за шалости, но теперь простили и уложили спать. «Мисс Килдер!» — снова послышался голос. На этот раз он разбудил Шерли. Она открыла глаза и увидела возле себя Луи Мура. Впрочем, не совсем возле, он стоял в двух-трех шагах от нее. — О, мистер Мур, — проговорила она, — я уж испугалась, что это снова мой дядюшка, мы с ним поссорились. — Мистер Симпсон мог бы оставить вас в покое, — последовал ответ. — Разве он не видит, что вы еще не совсем окрепли? — слабенькой я ему не показалась, уверяю вас. Во всяком случае, при нем я не плакала. Он говорит, что собирается покинуть Филдхед. Сейчас он дает распоряжение своим домашним. Он заходил в классную комнату и разговаривал тем же тоном, которым, видимо, говорил с вами. Наверное, он вас замучил. «Вы с Генри тоже уезжаете?» «Его едва можно понять, но я полагаю, что это относится и к Генри. Впрочем, завтра все может измениться». Сейчас он в таком состоянии, что его решимости вряд ли хватит более чем на два жала. Он еще может прожить здесь не одну неделю. Мне он тоже сказал что-то непонятное. Об этом надо будет подумать на досуге. Когда он вошел, я как раз читал записку, полученную от мистера Йорка, и у меня не было времени разговаривать. Пришлось его оборвать. Он в бешенстве, но мне не до него. Вот записка. Взгляните. Она касается моего брата Роберта. Луи Мур внимательно посмотрел на Шерли. «Рада слышать, что от него есть вести. Он скоро вернется?» «Он вернулся. Он уже в Йоркшире. Мистер Йорк ездил вчера в Стилбро его встречать». «Мистер Мур, что-нибудь случилось?» «Разве мой голос дрожит?» «Сейчас он в Брайермейнсе, и я еду к нему». Что произошло? — Вы бледнеете. Я уже сожалею, что заговорил об этом. Не бойтесь, могло быть и хуже. Роберт жив, но опасно ранен. — О, Боже! Вы сами побледнели. Сядьте рядом со мной. Прочтите записку. Позвольте, я разверну. Мисс Килдер прочитала записку. В ней Йорк коротко извещал о том, что прошлой ночью Роберт Мур... Был ранен выстрелом в спину из-за стены Милдонского сада у подножия холма Броу. Ран тяжелая, но есть надежда, что не смертельная. Что касается убийцы или убийц, о них ничего неизвестно, они скрылись. Несомненно, это была месть, писал мистер Йорк. Жаль, что он возбудил такую ненависть, но теперь жалеть поздно. Он мой единственный брат, сказал Луи, когда Шерли вернула ему записку. Я не могу спокойно слышать, что какие-то мерзавцы подстерегли его в засаде, как дикого зверя, и выстрелили ему в спину из-за угла. Успокойтесь, не теряйте надежду, он поправится. Я знаю, он выздоровеет. Стараясь утешить его, Шерли легким, почти неощутимым жестом коснулась руки Луи Мура, лежавшей на подлокотнике кресла. «Дайте мне вашу руку», — сказал он. «Это будет в первый раз в минуту тяжкого горя». И, не дожидаясь ни согласия, ни отказа, он взял руку Шерли. «Я сейчас отправляюсь в Брайермейнс», — продолжал он. «А вас я попрошу сходить к Хеллстоунам и известить обо всем Каролину. Будет лучше, если она узнает это от вас. Вы пойдете?» «Сейчас же», — с готовностью ответил Шерли. «Сказать ей, что опасности нет?» «Да, скажите. Надеюсь, вы скоро вернетесь с новостями. Я либо вернусь, либо напишу. Доверьте мне Каролину. С вашей сестрой я тоже поговорю. Впрочем, она, наверное, уже возле Роберта. Наверное, или скоро там будет. А теперь прощайтесь Что бы ни случилось, вы выдержите, я верю. Будущее покажет». Настал миг, когда Шерли пришлось высвободить свои пальчики из рук воспитателя, а тому выпустить эту маленькую ручку, которая целиком умещалась и пряталась в его ладони. «Я-то думал, что мне придется ее утешать», — размышлял Луи Мур по дороге в Брайермэнс. «Она сама ободряет меня. Этот сочувственный взгляд, это нежное прикосновение. Легче самого легкого пуха, целительнее любого бальзама. Оно было свежее снежинки» и пронизана дрожью, как удар молнии. Тысячу раз мечтал держать эту руку, подержать ее в своей, и вот завладел ею на пять минут. Но теперь наши пальцы уже знакомы. Встретившись однажды, они обязательно встретятся вновь.